Конечно, с е н ь к а Сазонов не мог не видеть этой сцены, не даже знать о ней. Придя в себя от потрясения, он долго размышлял над тем, что же с ним произошло, что это было: вещи сон, прозрение? У него открылся дар ясновидения? Восторг, который с а н е к испытал там, в классе, когда оказалось, что и Лила жива, и ничего на самом деле не было: ни погрома на рынке, ни исключения из школы? небесконечного морока по п о е к по н е м н о г у утихал но что-то все-таки изменилось и прежде всего в нем самом вернувшись домой он долго смотрел вроде бы на такую знакомую обстановку те же обои старенький стол его кровать но все казалось каким-то особенным ч у т ь и м глядя на маму с а н е к чувствовал себя вернувшимся после долгого отпуска сердце переполняло нежность Как же он все-таки ее любит? Взгляд упал на чистые, чуть-чуть примятые, не отвисевшиеся занавески. И с а н ь к а решил, что надо проверить все еще раз. Слушай, а когда это мы с тобой уборку и шторы вешали? Напомни. Решился он задать мучивший его вопрос. Впрочем, спросил беззаботным тоном, будто ему все равно. Как когда? Брови матери выгнулись в дугу. что означало крайнюю степень удивления. Так вчера же, сыночек, ты будто не в себе, не заболел ли? Она озабоченно потрогала его лоб, а у с а н ь к а словно камень с души свалился. Он отмел последние сомнения. Точно вчера, перед тем как он пошел к Сереге в салон, не было ничего, ничего не было. И он счастливый вскочил со стула, б ы с т р о ч м о к н у л а шарашенную мать в макушку. И в прыжку и п р побежал к себе в комнату, но тотчас вернулся. А что бы ты сказала, если бы я себе татуировку сделал? – спросил он вроде со смехом, мол, шутка такая. Но мать неожиданно серьезно посмотрела на него, отставила чашку и чуть не п л а ч а принялась выпытывать, откуда ему такая идея в голову пришла. Дружки подбивают, чуть ли не истерику закатила, требуя, чтобы Санек пообещал. Никогда больше об этом не упоминать. И бесполезно было говорить, что татуировка сама по себе вреда не делает. Главное, какой человек ее носит и что у него в голове. Пришлось полчаса ее убеждать, что он пошутил и ни о какой татуировке не помышляет. В ту ночь он долго не мог уснуть, вспоминал все, что ему пригрезилось. Особенно любопытным казалось то, что удалось заглянуть не только в собственную жизнь. Но и в жизнь других людей. Интересно, неужели Казаи правда тайком в него влюблена? И охранник Марат тайком распространяет по школе наркотики. И Лила познакомилась в Питере с этим дизайнером, как его, а р с е н и е м И еще, неужели действительно он увидел все события, которые с ним в с к о р е произойдут? От этого открытия Санька так и сел на постели. Выходит вскоре, уже через месяц, в январе. Лила погибнет? По сравнению с этим даже мысль о побоище на рынке была не так страшна, а уж предстоящие разборки в школе тем более. Да нет глупости, конечно не может такого быть, не может, но проверить все-таки надо. Идея, что можно сделать и как все проверить, пришла к нему только на другой день после занятий. И проводив Лилу на музыку, насладившись её обществом и с трудом расставшись с ней, он тут же достал мобильный и написал смску: через час за гаражами. Без обращения и без подписи. Кому надо, тот поймёт.